на земь с распоротым брюхом. Тогда остальные призадумались и, продолжая выть, быстрыми прыжками увертывались от могучих ударов кабана. В эту-то минуту подъехал сэр Вильямс. За ним скакал стременной кавалера. Сам де Ласси по расчету лили потому что у него была хуже лошадь, остался далеко позади. Эрмина, пораженная необыкновенным зрелищем, неподвижно следила за приготовлениями к той ужасной борьбе, которой, очевидно, должен был завязать передний всадник. В самом деле сэр Вильямс спешился, прицелился и выстрелил, но пуля только задела кабана, он остался на ногах. Тогда сэр Вильямс бросил ружье и пошел на кабана, держа в руках только охотничий нож и плеть. — Баронет шел с гордо поднятой головой, как победитель. Его красный охотничий костюм по английской моде, дикий вид местности, вой собак, глухой рычание кабана, смело ждавшего охотника. Все это представляло зрелище жуткое, но притягательное. Сердце Эрмина сильно билось, хотя она и не догадывалась еще, что должно произойти. Сэр Вильямс все шел. Ударными плетьми он разогнал собак, окружавших кабана, из которых многие были уже изуродованы и продолжал подвигаться к зверю. Тогда Ирмина поняла, она поняла, что этот безумно смелый человек играл своей жизнью из удовольствия играть. И содрогнулась, почувствовав, как кровь ее быстро и сильно привела к сердцу. Позади сэр вильям со стременной трубил конец, Вокруг баронета собаки продолжали выть. Наконец и сам кабан, как будто угадав, что ему предстоит борьба с более благородным врагом, отделался от двух самых назойливых собак и, скорчившись, как кошка, готовая прыгнуть, ждал более близкого приближения сэра Вильямса, чтобы броситься на него со слепой яростью дикого зверя, которому отрезано отступление. В эту минуту Баронет, медленно подвигавшийся вперед, поднял голову, увидел армину и поклонился ей подобно средневековым рыцарям, которые при въезде на арену искали взгляда дамы своего сердца. Эрмине казалось, что она умирает, и, чтобы не упасть, она ухватилась за седло, и она схлопал в ладоши. То, что произошло затем перед глазами испуганной, помертвевшей молодой девушки, было нечто неслыханное. Она видела, как сэр Вильямс и Кабан столкнулись, слились в одну массу. Она закрыла глаза, мучительно вскрикнула и упала в обмороке с лошади на руки Ионаса, который поддержал ее и не дал упасть с обрыва. На этот крик ужаса молодой девушки отвечало глухое рычание и затем восклицание торжества. С непостижимой ловкостью, хладнокровием и бесстрашием Сорвильем поразил кабана между лопатками, погрузив свой охотничий нож до самой рукоятки. Зверь упал, как пораженный молнией. И в ту минуту, когда Эрмина упала в обморок, победитель с торжествующим видом наступил ногой на кабана. Когда Эрмина пришла в себя, она лежала на траве в нескольких шагах от того места, где сэр Вильямс совершил свой подвиг. Около нее хлопотали бледный взволнованный баронет и кавалер Де Ласси, который только что подъехал. А и она, стоя на коленях, брызгал ей в лицо воду, принесенную им в горсти из соседнего ручья. Ее обморок продолжался минут двадцать. Женщина бывает всегда глубоко тронута при виде того, как за нее боится и волнуется человек, сам неустрашимо встречающий опасность, и с улыбкой, идущей на смерть. Сарвильямс напал на страшного зверя. Его взгляд был при этом полон гордости, сердце билось ровно, в лице его не дрогнул ни один мускул. И, открыв глаза, Эрмина, сумевшая оценить это холодное и ужасающее бесстрашие, увидела, что этот самый человек, бледный, дрожащим от волнения голосом, На коленях просил у нее прощения, за причиненный ей испуг. Расчитал ли всегда владевший собою баронет свое положение,